32. -ое. второй день он был здесь вернулся домой приехал сегодня ночью он не был дома изменницы занимали его он знал их с одного взгляда с полувзгляда. сегодня была неудача заметив эту стройную походку увидев узкую ступню колеблющийся стан совсем близко он шел быстро но нашел дверь запертой как успела Это было почти невозможно, но как легка. Доброже! И он стал ждать во дворе, прохаживаясь взад и вперед, и никак не понимая, как мог так по-мальчишески быть обойденным. Узкая ступня жгла его. Он шел все быстрее, посапывая и задыхаясь. Он на всё был готов. Скоро не стало терпения. Он взобрался и громко, быстро стукнул. Он застучал кулаком и понял, что сейчас сорвет двери. Ее узкая маленькая ступня все решала. Без нее эта ночь была невозможна. Как это сделалось? Куда и зачем ускользнула? Измена, издевка. И с тихим бешенством перед этой изменницей, перед этой запертой дверью, он стал ходить, как маятник у этой двери. Во дворе никого не было. Так походил час, два. Потом, решив не сдаваться, он никак не мог унять себя, крови, Никак не мог, оскорбленный, бешеный, не стараться увидеть эту маленькую узкую ногу. доброже Он ходил уже спокойный, готовый ждать до вечера. Не могло быть того, чтобы она не прошла по двору. Он ходил, бешеный, спокойный, по двору. Ее не было. Никого. Ничего. Он ходил до вечера, проклиная изменниц, самого себя. Он узнал ее имя. Имя было не русское — Лиза Штейнгель. Много их теперь слеталось в Петербург. Изменницы хотели разбогатеть здесь во что бы то ни стало. Он знал наизусть все таинства ночей, все уловки изменниц. А это и не понял. Куда девалась эта Лаиса? Любовь была похожа на тайную тихую войну. Презирал их, смеялся над ними. Но жить без них не стал бы. Что шум любовной, неожиданности, любовь грозила верной гибелью, болезнями. Молодые изменницы, общие для всех, как круговые чаши, переносили болезнь любви. И в этот день безвестная изменница, которую проклинал Пушкин, весь день ею, так и не пущенный, не пустила его, потому что была больна. Любовь была слепая, бешеная, иначе бы не случилось с ним неизбежное поражение. Над изменницами смеялся, слегка презирал, иногда не вспоминал. Досада, мысль, как мог бы любить, и на кого жизнь уходила. Кровь вставала, а ненависти не было. Ненавидел он и нещадно смеялся над теми, кто ненавидел женщин, над теми презренными, которые были смешны, любви и с смолоду не знали, а между тем были уже везде и на самом верху.